Тем временем накатывает отходняк после боя. В сочетании с двумя бессонными сутками и кучей стимуляторов – страшная вещь. Лежу, трясусь, и руки-ноги не слушаются. Тем временем снова мегафон, на этот раз голосом Сэма. «Влад, там к тебе наши собираются на лодке. Помни, что нам говорила Мэри последний раз?» «Помню, конечно. Мэри говорила не палить зря. Сэм таким образом опознается, говорит что-то, известное лишь своим». Достаю из кармана Джеффову рацию, она как раз настроена на общий канал. «Здесь Белоснежка. Слышу хорошо, жду гостей. Встречаю без огонька. Отбой!» Подхватываю черную сумку и спускаюсь вниз к яхте. Чертыхаясь и поскальзываясь, отбив задницу и порвав штаны, все-таки оказываюсь на берегу. С жутким грохотом забрасываю на палубу оружейную сумку. Долго примериваюсь, но потом все же цепляюсь руками за нижнюю трубу ограждения и после долгой и трудной борьбы с гравитацией оказываюсь на баке. Добро пожаловать на борт. Тем временем в лагуну лихо влетает штатный орденский зодиак, наполняя воздух ревом двух подвесных моторов. Резко сбавляет скорость, разворачивается, тыкается баллоном мне в борт. Внутри сидят Сэм и трое орденцев. Меньше недели назад я их пивом поил в порту. Пока искал штормтрап, лихие ребятки успели не только пришвартоваться, но и забраться на палубу. Что делать? Профи. Их этому учили. Привет, Влад. Скажи, ты в курсе, кто мы такие? Да, вы морской патруль ордена. Скажи, а где-нибудь на нас написано, что мы уборщики или мусорщики? Или похоронная команда? Может, на лодке на нашей? Или на корабле? Нет, не написано. Но в чем дело? «Так какого хрена ты нас всегда зовешь только трупы убирать?» «Ну, хочется тебе сделать этот мир лучше, очистив его от пиратов. Делай. Устраиваешь свои маленькие войны – устраивай. Но, блин, зови нас к началу действия, а не по завершении. Нам тоже пострелять охота!» Все четверо громко заржали. Смешно им обормотом. «Была бы моя воля, в жизни это железо железостреляющее в руки не взял. Есть специально обученные люди, пусть они и занимаются». В качестве моральной компенсации могу предложить кофе и сэндвичи. Пошли в кают-компанию. Пока мужики рассаживались вокруг стола, я достал заготовленные бутерброды и термос. Разлил кофе по чашкам, чуть добавил вискаря. Гости радостно загалдели. Я их понимаю, упражнения на свежем воздухе улучшают аппетит. Я ничего не пропустила. В проеме двери стояла Хлоя, раскрасневшаяся сосна. Одеяло, в которое она завернулась, вроде бы и прикрывало все, что полагается. Но выглядела мисс Виндмилл крайне аппетитно. «Ничего интересного, дорогая. Разве что совсем недавно эти прекрасные молодые люди покрошили в морскую капусту негодяев, которые собирались тебя разбудить без спросу, но все уже кончилось. Моряки загоготали, как умеют делать только моряки. Но было заметно, что им приятна и моя похвала, и тем более восторженный взгляд Хлои». Мы посидели до окончания бутербродов, договорились в ближайшее время собраться попить пивка в порту, после чего орденцы отбыли. Сэм остался с нами. С Хлои в раз слетел показушный оптимизм. «Рассказывай, как прошло». «Для начала твой Джефф оказался продажной скотиной. Затеял тебя похитить, но не рискнул сам управлять яхтой в такую погоду, поэтому не стал меня убивать, пока до берега не доберемся в нужном месте. Но, как говорится, от неизбежных в море случайностей – «Ты его убил?» Он выпал за борт. Грот при смене Галса резко переложился, стукнул по голове. Грешин забыл прочесть лекцию о технике безопасности при движении под парусом. «Он ни о чем интересном не проболтался». «Это уже Сэм. Вкратце пересказывают Джеффов монолог. Вопреки ожиданиям, морпех не очень огорчается». «В любом случае, задерживать и допрашивать кого-то из жителей частных владений нам не дали бы. А вот по косвенным признакам можно попробовать вычислить» и остались несколько человек пиратского экипажа. и кто же поспрашиваем. Вдруг это не две разных, а одна большая игра. Ладно, пусть о том у Чета голова болит. Хлоя внимательно слушает, но в разговор не лезет. То ли отходняк после снотворного, то ли страх запоздалый. Ладно, что будем папе рассказывать? Как есть, так и расскажем. Все равно орденцы сейчас в порт вернутся, и к вечеру весь остров будет в курсе. А про Джеффа? Да, тут проблема. «Теперь меня будут сопровождать втроем. Это на случай, если один окажется предателем». «А если сговорятся?» Среди троих заговорщиков минимум один доносчик по статистике. «Как там было у Дюма отца? Атос был оптимистом, если дело касалось вещей, и пессимистом, если людей». Она так и просидела почти всю обратную дорогу на крыше рубки, завернувшись в одеяло и глядя вдаль. Не реагировала на попытки заговорить, отстранялась, когда я попробовал ее обнять. Смотрела и молчала. Слабый попутный ветер почти не ощущался. Тишина и шелест воды. На причале нас встречала целая делегация. И почетный караул еще. Папа Виндмилл, Фокс, все наличные мордовороты, еще какие-то люди, которых я с ходу не опознал. Мы с Сэмом, чумазая, воняющие порохом, на их фоне смотрелись бледно. Но с нами была Хлоя, элегантная, как «пусть будет арфа». В малом пляжном наборе, судя по всему, были наряды даже на прием к английской королеве, что уж говорить про обычный яхт-клуб. Папа с дочкой обнялись и направились к лимузину. Часть мордоворотов направилась за ними, часть – на борт, за вещами. А я махнул Фоксу и жестом указал на бак. Мы уселись на ограждение, и я вкратце пересказал ему события последних суток. Без особой конкретики, но и без купюр. Ему дальше Виндмилов защищать, ему надо – «Вот и все, собственно. Здешних негодяев зачистили практически всех. Остался кто-то на частных территориях, но нам он не по зубам». «Она. Баба эта. Я тут тоже времени не терял. Навел справки. У этой твари с папашей Вингмиллом давние терки. И поместье с причалом, точно как эти ваши недоповешенные ночные посетители рассказали». «Чет поделился». «У нормальных людей принято работать в команде, а не изображать одинокого рейнджера». «Вот за каким хреном ты попёрся на этот свой атолл?» «За доказательной базой. Перехватили бы мы этот кораблик в море. А дальше что? Показания двоих нелегалов, задержанных за мелкое правонарушение, и третьего с сотрясением мозга? А тут в чистом виде угрозы, вооружённое нападение, сопротивление властям. Сразу целый букет и предмет для дальнейших разговоров». «Хлои-то зачем было рисковать?» «Ага, попробуй её переубеди. Тем более риска никакого и не было». Проспала спокойно всю дорогу в каюте. — Ладно, свободен пока. Все хорошо, что хорошо кончается. Но еще раз что-то затеешь за моей спиной. И показал кулак, не очень большой, но не вызывающий желание познакомиться с ним поближе.